Глава 6. Первым препятствием оказалась дверь. Он взялся за ручку, его рука прошла сквозь неё. Сдавленно вскрикнув, он прыгнул на дверь, сквозь дверь. Открыв глаза, обнаружил, что находится на крыльце чайной лавки. Оглядел себя, всё у него вроде бы было на месте, при этом крюк и трос никуда не делись, последний тянулся обратно в лавку. К двери с шумом метнулось что-то большое. Он поспешил спрыгнуть с крыльца и приземлился на гравий. В небе трепетали звёзды, деревья казались более зловещими, чем когда он увидел их в первый раз. Они клонились и раскачивались, словно подзывали к себе. Он споткнулся обо что-то, уловив, как ему показалось, некое движение среди деревьев слева. Огромное животное с рогами, как у оленя, наблюдало за ним. Но это наверняка была лишь игра теней, потому что моргнув, он увидел перед собой только ветки. Он побежал по дороге, той, по которой пришёл сюда с Мэй. Если он сможет добраться до деревни, то найдёт там кого-нибудь, кто поможет ему, и Олис расскажет этому человеку о свихнувшихся людях в чайной лавке посреди леса. Крюк у него в груди резко потащил его назад, трос, натянувшись, врезался в бок. Он чуть было не упал на колени, но умудрился выпрямиться. Шлёпанцы мешали ему. Из чего он решил, что они хорошая идея? Он оглянулся на лавку как раз в тот момент, когда мы и их Юга вылетели на крыльцо, что-то крича ему. Мэй сказала: "Это самое идиотское затее из тех". А Хьюга одновременно с этим крикнул: "Уолис, Уолис, не надо, вы не знаете, что вас ждёт". Но Уолис вовсю прыть рванул по дороге. Бегун из него был Ахвы. Правда, в кабинете у него стояла беговая дорожка, и он имел обыкновение проходить большие расстояния во время телефонных совещаний. Ни на что другое времени не оставалось, но это было хоть что-то. Он удивился тому, что сердце в груди не колотится как сумасшедшее и бок не болит. Даже шлёпанцы не слишком замедляли бег. Воздух вокруг был странно спёртым, тяжёлым и душным, но он бежал. Бежал быстрее, чем когда-либо в жизни. Он в шоке посмотрел на свои ноги. Они казались ему почти что расплывчатыми пятнами по очереди, касавшимися ведущей к деревне дороги. Он невольно рассмеялся, издав какое-то дикое квохтанье, на которое не был способен прежде. Казалось, он наполовину выжил из ума. Он снова оглянулся. И ничего, и никого не увидел. Никто не гнался за ним. Никто не звал его. Только пустая тёмная дорога, ведущая неведомо куда. Ему должно было стать лучше, но не стало. Он изо всех сил бежал к автозаправке впереди. Натриевые фонари светили ему словно маяк, вокруг них велась машкара. Около одной из колонн стоял видавший виды фургон, и он видел копошащихся в нём людей. Он побежал дальше и остановился только перед автоматическими дверями. Они не открывались. Он принялся прыгать и размахивать руками. Никакого результата. Он крикнул: "Откройте дверь!" Человек за прилавком продолжал со скучающим видом нажимать на кнопки телефона. Женщина в глубине магазина стояла перед холодильником с напитками, зевала и почёсывала подбородок. Он тихо рычал и хотел было раздвинуть двери. Его руки прошли сквозь них. "Ах да", сказал он себе. "Я же мёртв, чёрт побери". И прошёл сквозь дверь. В тот самый момент, как он вошел в магазин, флуоресцентные лампы на потолке вспыхнули и зажужжали. Человек за прилавком, юнец с невероятными бровями и лицом, усыпанным веснушками, нахмурился и поднял голову, но потом пожал плечами и вернулся к телефону. Уоллес выбил его у него из рук, по крайней мере попытался, но ничего не получилось. С ровно таким же успехом он попытался схватить парня за лицо, И с отвращением вздрогнул, когда его большой палец угодил парню в глаз и вошёл в него. "Да чего же всё это глупо", пробормотал он. Он повернулся к женщине в чёрном, всё ещё взиравшей на холодильник, и ни на что особо не надеясь, подошёл к ней. Она не слышала его, она его не видела, она просто взяла двухлитровую бутылку Mountain Dew. "Кошмар", сказал он ей. "Вам должно быть стыдно. Вы хоть знаете, из чего его делают?" Но его мнение опять же не было услышано. Автоматические двери раздвинулись, и Уолис пригнулся, потому что продавец произнёс: "Привет, Хьюго, ты сегодня припозднился". "Не мог заснуть", ответил Хьюго, и надумал кое-чего купить. Уолис попытался спрятаться за полкой с картофельными чипсами и выругался, когда провалился сквозь них и очутился в полке. Он дёрнулся вперёд, готовясь драпануть из магазина, но тут двери опять открылись. Он застыл на месте, потому что парень за прилавком сказал: "Привет, Мэй, тебе тоже не спится?" Сам знаешь, как оно бывает, это звалась Мэй. Бос на ногах, значит, и ты вместе с ним. Парень мог видеть её. А это значило? Воль из понятия не имел, что это могло значить. Но прежде чем он начал перерабатывать новую для себя информацию, случилось странное вещь. Вокруг него вихрем взметнулись пылинки. Он нахмурился, глядя, как они, проплывая мимо его лица, устремляются к потолку. Пылинки были какого-то странного цвета, преимущественно телесного. Он протянул руку, чтобы схватить довольно большую пылинку, но замер, увидев, что является источником пыли. Его собственная рука Кожа на ней постепенно отшелушивалась, верхний её слой поднимался вверх и улетал прочь. И он вскрикнул, яростно потирая одной рукой другую. "Попался", сказала Мэй, появляясь рядом с ним. А потом: "Вот дерьмо, Уоллис, нам нужно тебя". Он наклонился к холодильнику, сквозь холодильник, бессвязно крича, он пролетел сквозь ряды бутылок с газировкой и сквозь бетонную стену и снова оказался на улице рядом с магазином. провёл ладонями по предплечьям и выяснил, что его кожа продолжает шелушиться. Крюг в груди как-то сердито повернулся. Трос шёл к стене, через которую он только что продрался. Он забежал за магазин. Там под бесконечным ночным небом простиралось пустое поле. По другую его сторону было ещё одно селение. Дома там стояли близко друг к другу, в некоторых горели огни, другие были тёмными и казались зловещими. Он направился к ним, всё ещё яростно потирая руки. Он пересек поле и пошёл между двумя домами. В доме справа ревела музыка, дом слева был тёмным и тихим. Он прошёл сквозь забор, окружавший правый дом, потом сквозь стену и очутился в спальне, где женщина в комбинезоне из красной кожи, стоя у кровати, постукивала по ладони стеком. Всё её внимание было сосредоточено на мужчине в пижаме, произносящем Это будет потрясающе. О, боже милостивый, хрипло прошептал Волис и попятился к стене. Почувствовав под ногами дорожное покрытие, он остановился. Он не знал, куда теперь идти. Кожа на ногах по-прежнему расслаивалась и проникала сквозь спортивный костюм. В ушах у него звенело, мир вокруг был подёрнут дымкой, его цвета смешивались в единое. Трос светился, крюк подрагивал. Он быстро пошёл по тротуару, желая уйти как можно дальше, но казалось, его шлёпанцы расплавились, и каждый следующий шаг давался труднее, чем предыдущий, словно он шёл по воде. Он зарычал от напряжения. Звон в ушах усилился, и он никак не мог ни на чём сосредоточиться. Он стиснул зубы и пошёл дальше. Ноготь на мизинце правой руки сполз и рассыпался. Он, посмотрев вперёд, сжал кулаки. Посреди улицы стоял мужчина. Но что-то в нём было неправильным, и по коже у Олесы побежали мурашки. Мужчина, наклонившись, стоял спиной к Олесу. Его обнажённый торс был обтянут серый, болезненного вида кожей, и спины резко выпирал позвоночник. Плечи ходили ходуном, словно его рвало. Штаны сползали с бёдер, кроссовки были грязными и изношенными, руки безжизненно висели вдоль тела. Уоллес сделал шаг к нему, по спине у него по-прежнему бежали мурашки, все в нем кричало, призывая повернуть назад, убежать. И тут мужчина повернулся к нему. Уоллес не хотел видеть его лица, оно наверняка было столь же ужасным, как и все остальное. Все звуки казались ему приглушенными, будто его уши были забиты ватой. Когда он заговорил, ему почудилось, что над треснутым голосом говорит кто-то другой. Привет. Вы вы меня слышите? Мужчина дёрнул головой и поднял её. Его руки тоже задёргались. Они были по локти покрыты отвратительными волдырями. Он медленно повернулся. Уоллис Прайс всегда был невероятно внимательным. Он замечал обычно даже самые мелкие детали, которые другие вполне могли упустить. Например, пару слов, обранённых во время дачи показаний. И благодаря этой своей черте он обратил самое пристальное внимание на все особенности мужчины перед ним: тусклые мёртвые волосы, открытый рот с почерневшими зубами, ужасающий пустой взгляд. Он имел обличие человека, но казался диким и опасным, и в Олисса охватил страх, какого он никогда прежде не испытывал. Ошибка. Он совершил чудовищную ошибку. Ни в коем случае нельзя было заговариваться с с этой вещью, чем бы она ни была. И Олис попробовал шагнуть назад, ноги не послушались его. Звёзды на небе погасли, вокруг Олиса сгустилась тьма, со всех сторон подступая всё ближе и ближе потянулись к нему тени. Мужчина тоже пошёл к нему, но двигался очень неуклюже, словно колени у него не гнулись, при этом он раскачивался из стороны в сторону. Он поднял руку, его пальцы за исключением того, что был наставлен на Уоллеса, смотрели в землю. Он снова открыл рот, но из него не вырвалось ни слова, одно лишь зверинное мычание. Мозг Уоллеса от ужаса переклинило. Он знал, что кожа мужчины тонка, как бумага, и невероятно суха, а прикосновение его окажется смертельным. И хотя ему твердили, что «бога нет», Уоллес впервые за многие годы начал молиться. Помоги мне, о, пожалуйста, прекрати это, метеором пронеслось у него в голове. Внезапно между ними спиной к Уоллесу появился Хьюга. И облегчение, какого Уоллес никогда в жизни не испытывал, наполнило его, яростно прорвавшись сквозь грудную клетку. Трос, тянувшийся от Уоллеса к груди Хьюга, был теперь не больше 2 футов длиной. Хьюга сказал: Нет, Камерон, нет. Нельзя. Он не твой. Раздался негромкий клацающий звук, и хотя Олисс не видел мужчину, он понял, что тот стиснул зубы. "Знаю", спокойно сказал Хьюго. "Но он не для тебя и никогда не был". Тут рядом с Волиссом появилась Мэй, и он резко повернулся к ней. Она стояла на цыпочках, и хмуро смотрела на него поверх плечах Хьюго. "Вот дерьмо". Она опустилась на пятки и поднесла руки к груди, обратив левую ладонь к небу. Пальцами правой руки она отрывисто барабанила по ней, в результате из ладони вырвалась маленькая вспышка света. "Мы взяла Олиса за руку. Отведи его домой", сказал Хьюга. "А ты что будешь делать?" спросила она, уже таща Олиса прочь. Его кисть прошла сквозь её хватку, и её лицо исказило гримаса. "Я догоню вас". Мне нужно убедиться, что камера останется здесь. Мы вздохнула. Только не наделай глупостей, на сегодня нам их довольно. Перед тем, как Мэй завела его за угол, Олис обернулся. Камерон стоял, обратив лицо к небу, его рот был открыт, белый язык высунут, словно он пытался поймать им снежинки. Позже Олис сообразил, что ловил он отнюдь не снег. На обратном пути он не произнес ни слова. Мэй же все время бормотала себе под нос, что, разумеется, ее первое задание должно было стать занозой в заднице, что он действует ей на нервы, но, ей-богу, она обязательно доведет дело до конца, даже если это последнее из всего, что она когда-либо совершила и может еще совершить. Мозг Уоллеса лихорадочно осмыслял происходящее. Он почему-то с немалым страхом отметил, что чем ближе они подходят к чайной лавке, тем меньше шелушится его кожа, а когда они ступили на грязную дорогу, ведущую к переправе Харона, то шелушение и вовсе прекратилось. Он посмотрел на свои руки и обнаружил, что выглядят они как обычно, хотя в ласке на них и стояли дыбом. Крюк и трос все еще были на месте, но трос тянулся теперь туда, откуда они только что пришли. Мэй втащила его на крыльцо и втолкнула в дверь. Оставайся здесь, приказала она и хлопнула дверью перед его носом. Он подошёл к окну и выглянул из него. Она стояла на крыльце и заламывала руки, глядя в темноту. Что за чертовщина, прошептал Уолис. Видел одного, да. Он развернулся. Перед камином сидел в своём кресле Нельсон. В камине остались практически одни угли, красные и оранжевые головешки. Аполлон лежал на спине перед креслом, дрыгая в воздухе ногами. Перевалившись на бок, он издал некое подобие храпа, зевнул обнажив челюсти и закрыл глаза. Уоллес покачал головой. Я не знаю, что это было, Нельсон хмыкнул и встал, опираясь на трость. Уоллес почему-то только сейчас заметил, что войлочные тапки на нём имеют вид кроликов с потрёпанными обвисшими ушами. Он снова повернулся к окну. Мэй вышагивала по тёмной пустынной дороге перед лавкой, Нельсон причмокивая зашаркал к олесу. Оглядев его с головы до ног, он посмотрел в окно. Похоже, ты целы невредим. Благодари свою счастливую звезду. Олес же очень сомневался в собственной целостности и невредимости. Казалось, его мозг в купе с другими частями тела унёс ветер. Он не мог ни на чем сосредоточиться, и ему было холодно. «Что со мной произошло?» «Тот человек, Камерон», — Нельсон вздохнул. «Горимыка. Я подозревал, что он все еще где-то там скитается». «Что с ним не так?» «Он мертвец. Вот уже два года или около того. У здешнего времени свои закидоны». Иногда оно останавливается, иногда мчится вперёд большими скачками. Такова уж жизнь рядом с перевозчиком. Послушай, мистер Прайс, тебе надо. Олис. Нельсон моргнул как филин, и за этим последовало. Олис, тебе нужно позаботиться о себе. Камерон не имеет к тебе никакого отношения. Ты ничего не можешь для него сделать. Как далеко ты успел уйти, прежде чем наткнулся на него? Олис хотел было сделать вид, что не понимает, о чём говорит Нельсон, но вместо этого произнёс: "Да автозаправки". Нельсон присвистнул: "Нужно отдать тебе должное, это дальше, чем я думал". Он, казалось, немного посомневался. "Тот мир для живых. Он больше не принадлежит нам, усопшим. И те, кто пытается остаться там, теряют себя". Неважно, как это называть безумием или другим видом смерти, в тот самый момент, что ты выбегал в эту дверь, он начал затягивать тебя, и чем дольше ты оставался бы там, тем хуже бы тебе пришлось. Уолис, ужаснувшись его словам, сказал: "Но я был там несколько дней. Мэй появилась рядом со мной только на моих похоронах. Процесс ускоряется, как только ты оказываешься в переправе Харона". Если ты попытаешься покинуть это место, с тобой произойдёт то же, что и с Камероном. Волис сделал шаг назад. Я здесь в ловушке. Нельсон вздохнул. Это не это именно что ловушка. Вы говорите мне, что я не могу уйти. Мой похитило меня и доставило сюда, и теперь я чёртов узник. Ну и чё ж ты поришь? В задней части дома есть лестница. Я доведу тебя до четвёртого этажа. Там есть дверь, ты можешь пройти через неё, и всё это исчезнет. Ты оставишь сей мир позади и будешь ощущать одно лишь спокойствие. И тут до боли дошло то, чего он прежде не учитывал, хотя это было ясно как день. Вы до сих пор здесь? Нельсон бросил на него настороженный взгляд. Да? И вы мертвы. От тебя ничего не скроешь, верно? Вы не осуществили переход, голос Олисса взлетел. И значит, всё, что вы говорите, яйца выеденного не стоит. Нельсон положил ладонь на руку Олисса и сжал её сильнее, чем тот ожидал. Это не так. Я бы не стал лгать тебе, а таком не лгут. Если ты покинешь это место, то кончишь как Камерон. Но с вами же этого не произошло. Верно, медленно проговорил Нельсон, потому что я никуда отсюда не уходил. И как долго вы, Нельсон фыркнул, невежливо расспрашивать кого-либо о его смерти. Уоллс побледнел и, что было нехарактерно для него, сконфузился. Я не хотел, Нельсон рассмеялся. Да я шучу, стараюсь получать удовольствие везде, где могу получить. Я мёртв вот уже несколько лет. Волес пошатнулся. Несколько лет. Но вы всё ещё здесь, еле слышно проговорил он. Да, и у меня есть на то свои причины, неважно какие. Я остаюсь здесь, потому что таков мой выбор. Я знаю, чем рискую, я понимаю, что это значит. Меня пытались выгнать, но я не сдался. Он покачал головой. Но это никак не повлияет на то, что Хьюго нужно сделать для тебя. «Оставайся здесь, сколько заблагорассудится, торопиться не следует, при условии, что ты понимаешь. Это место — последняя остановка перед переходом. Ты должен понять это ради твоего же блага, и тогда все будет в порядке. Смотри, вот и он». Уоллес снова повернулся к окну. По дороге с засунутыми в карманы фартука руками и со склоненной головой шел Хьюго. «Он такой хороший мальчик, с любовью, — сказал Нельсон. «Эмпатичен до ужаса еще с тех пор, как был совсем крохой. Несет на своих плечах всю тяжесть мира. Прислушивайся к нему и учись у него, это пойдет тебе на пользу. Вряд ли ты когда-нибудь окажешься в лучших руках. Вспомни об этом, прежде чем начнешь обвинять его в чем ни попадя». Мэй поджидал их юга на крыльце. Он посмотрел на нее и устало улыбнулся. Они заговорили друг с другом, их голоса звучали приглушенно, но отчетливо. Всё в порядке, сказал он. С Камероном всё хорошо. Камерон это Камерон. А как Волис? Он в доме, ответила Мэй, а потом спросила: Как считаешь, случившееся приведёт сюда руководителя? Хьюго покачал головой. Скорее всего, нет. Но бывало и имели место и более странные вещи. Если он здесь объявится, мы сумеем всё объяснить ему. "Руководитель прошептал Олесу. Тебе лучше не попадаться ему на глаза", пробормотал Нельсон, беря трость и направляясь к креслу. "Поверь мне, это начальник моих юга, довольно противный парень. Молит, чтобы тебе не довелось встретиться с ним, а если такое произойдёт, то, думаю, придётся делать всё, что он скажет". Он погладил опалона по спине. Джосс радостно лая носился туда-сюда у двери. Она отворилась, и он отпрыгнул от неё. Вошла торопящаяся с невероятной скоростью Мэй, вслед за ней шёл Хьюго, а Аполлон принялся нарезать круги вокруг них обоих. Хьюго вытянул руку. Аполлон обнюхал его пальцы и попытался облизать, но его язык прошёл сквозь руку Хьюго. Всё в порядке? спросил Хьюго, Мэй тем временем не отрывала взгляд от Волиса. Нет, Уолис был далеко не в порядке. Ну какой тут мог быть порядок? Почему вы не сказали мне, что я пленник? Хьюго вздохнул. Дедушка. Что такое? вскинулся Нельсон. Нужно было хорошенько припугнуть его до посинения. Он помолчал, раздумывая над чем-то. Почему тебе это в голову не пришло? Ты же сам голубь, дедушка. Я стар. И мне дозволено говорить всё, что мне заблагорассудится, и тебе известно об этом. Моя головная боль пробормотал Хьюго, но Уолис заметил ласковую улыбку на его лице. Крюк тихо подёргивался у него в груди, тёплый и будто мягкий. Хьюго перевёл взгляд на Уолиса, и улыбка исчезла с его лица. Пойдёмте со мной. Я не хочу проходить в дверь, выпалил Уолис. Я не готов. Дверь, повторил Хьюго. Там, наверху. Дедушка. Ась, Нельсон приложил руку к уху. Что-то я плохо тебя слышу, глохну должно быть, горе мне. Будто моя жизнь и без того не была тяжела. Не говорите со мной сегодня, я должен собраться с мыслями. Хьюго покачал головой. Я до тебя ещё доберусь, старик. Нельсон фыркнул. Ты не прав. Хьюго посмотрел на Волеса. «Я не собираюсь подводить вас к двери. Я сделаю это только, когда вы будете готовы, обещаю». И Уоллес, сам не зная почему, поверил ему. «А куда мы тогда идем?» «Я хочу вам кое-что показать. Это не займет много времени». Мэй смотрела на него. «Если ты еще раз попытаешься сбежать, я приволоку тебя обратно за волосы». Уоллесу не раз угрожали и до того, Такова уж жизнь юриста. Но он чуть ли не впервые воспринял адресованную ему угрозу всерьёз. В устах столь миниатюрной особы она прозвучала особенно страшно. Не успел он отреагировать на её слова, как Юга обратился к ней. Мэй, ты не могла бы закончить подготовительную работу к завтрашнему дню? Тебе, наверное, немного осталось. Я, в общем и целом, просмотрел сделанное тобой до возвращения. Проходя мимо Хьюга, Мэй пробормотала ещё несколько угроз и пошла к двойной двери за стойкой. Когда она открыла её, Волис увидел что-то вроде большой кухни. Она была напичкана всяческими бытовыми приборами и приспособлениями, пол был выложен квадратной плиткой. Хьюга кивком показал на коридор. "Вперёд, думаю, вам понравится". Волис сильно сомневался в этом.